Глава 10 Богачи и бедняки. 12 апреля 1891 года под звон колоколов верующие собрались в соборе святого Петра. В этот день отмечался праздник Воскресенье пальм. Святой Отец в сопровождении высшего духовенства и куриальных сановников совершал торжественное богослужение. Пышная процессия чинно двигалась по огромному собору под приветствие лекующей толпы. Преосвященные кардиналы, облаченные в высокие белые митры и бархатные багряные ризы, плавно огибались сень над центральным алтарем, творение архитектора Бернини, держа в руках пальмовые ветви. Вслед за ними двумя рядами шли статный аристократичного вида мужчины, одетый в черные и малиновые камзолы. На их груди красовались различные ордена, расположившиеся вдоль шелковой ленты небесно-голубого цвета свисавший через плечо каждого из них. Это были сидиари, придворные на службе у святого престола. Они несли на плечах высокий и богато украшенный с золотым теснением трон, в котором располагался Папа Лев XIII во всем своем величии. Голову его святейшества венчала великолепная тиара, украшенная, как мы уже знаем, тремя коронами. Ее выполнили специально по высочайшему заказу. Понтифик убрал со своей тиары обилие жемчугов и драгоценных камней, превращающих ее в единую композицию. Напротив, он пожелал изготовить столь важный атрибут царственности из серебра, а каждую из корон отделать золотом, чтобы они явно выделялись. Более того, формы этих самых корон уже не напоминали ободы, но устремлялись вверх острыми углами, полностью повторяя вид королевских. Неизвестно кому именно и что хотел доказать Святой Отец. Короля Умберто I вряд ли беспокоил внешний вид папской тиары, а простой народ был в любом случае счастлив от одной только возможности лицезреть наместника Бога на земле. С его плеч спускалась длинная, полностью закрывающая фигуру понтифика мантии, густо расшитая золотыми цветочными узорами. Руки Папы Льва были скрыты от верующих бархатными алыми перчатками, на каждой из которых были вышиты инициалы Иисуса Христа. На левом безымянном пальце играл на солнце папский перстень. Над венценосной головой понтифика раскинулся широкий балдахин, который тоже несли с идиари. Изнутри он был также богато расшит всевозможными узорами, а в центре красовался образ белого голубя, символ Святого Духа, который покрывает и защищает римского папу от всякого зла. По обе стороны трона вверх вздымались два веера, украшенных павлинями перьями. Конечно, ими никого не обмахивали, словно вавилонского царя. Вера, эти, как и все остальные атрибуты, были призваны продемонстрировать папское великолепие и могущество. С утраты земного господства понтифики не поспешили, впрочем, отказаться от всех подобных инсигний. Напротив, некоторые из них начали демонстрироваться с еще большей помпой. Не отрывая взгляда от горизонта, папа, словно никого не замечая, благословлял толпу собравшихся людей. Он не говорил с ними, не обращал внимания на их радостные возгласы и приветствия, не смотрел в их сторону. Понтифик продолжал придерживаться образа, избранного его предшественниками. Папа Римский предстоит только перед Богом. Простые люди для него лишь масса. Святой Отец сохранял свое великолепие тогда, когда от подобного отказались многие монархии его времени. Так ненавистный ему король Италии носил уже строгий мундир, хоть и расшитый золотом и украшенный лампасами. О чем размышлял преемник апостола Петра, проезжая по храму в столь грандиозной процессии? Мы никогда этого не узнаем. Возможно, он вспоминал былое величие папства и думал, как бы вернуть хоть часть церковного государства. Это могло бы дать ему возможность войти в состав итальянского королевства на правах союзного князя. С другой стороны, это означало бы компромиссную уступку и согласие с новым порядком. В любом случае, вряд ли его в тот момент волновали проблемы рабочего класса и социальные вопросы. Однако заботиться ими папе все-таки пришлось. Да, он писал энциклики, обращался к людям. Да, он говорил проповеди, как его предшественники. Но начал активно заниматься проблемами людей индустриального общества папа только тогда, когда понял, что это делают уже другие. В частности, социалистическое рабочее движение. Этого еще не хватало. Такими темпами церковь и ее глава совсем будут вытеснены из жизни современного мира. Святой Отец спохватился относительно поздно. Очень скоро рабочее движение переросло в международное политическое явление, а Италию охватили массовые забастовки. Если бы что-то подобное произошло ранее, пантифик должен был вмешаться как суверен и глава государства. Сейчас же делать что-либо подобное папа был не обязан. Тем не менее, ощущая необходимость высказаться, Лев XIII издает свою знаменитую энциклику «Желание нового», в которой затрагивает основные вопросы – волнующей изменившееся общество. В строгом смысле это не было очередным окружным посланием, а скорее обращением его святейшества ко всем епископам церкви, текст которого был размещен на первой полосе свежего номера газеты «Римский обозреватель». В своем открытом письме понтифик затронул очень важные вопросы. В первую очередь они касались положения рабочего класса, к которому теперь относилось большинство верующих. Тот текст, который ожидал их в утреннем выпуске, по праву может быть назван основоположником христианской демократии. Папа явил миру тектонические изменения церкви. Она говорила уже не языком князей и аристократии, но заходила в дом к каждому, кто приносил туда купленную газету. Впервые в истории Святейший Отец, чья личность всегда была окутана ореолом сакральности, говорил с людьми о них самих. Верующим доносились идеи о том, что они имеют право на частную собственность, на справедливую оплату труда и достойное содержание своих семей. Враз оказалось, что социальные проблемы не чужды церкви. В людях, привыкших к тому, что их воспринимают как безликую паству, это произвело настоящий фурор. Папа добился желаемого эффекта. Разговор с простыми верующими на их языке сблизил церковь и общество гораздо сильнее пышных церемоний и помпезных торжеств. Энциклика Льва XIII была и остается основой католического социального учения. В будущем римские епископы обнародуют уже свои окружные послания, затронут новые проблемы. Но в основу своих мыслей они будут полагать труд папы Джакина Петчи. Он и сам не остановится на достигнутом. Весь свой понтификат папа Лев будет интегрировать церковь в стремительно меняющееся общество. Проблем на этом пути встретится очень много. Рабочие партии будут враждовать друг с другом. Между богатыми и бедными будет оставаться пропасть непонимания. Во многих католических государствах Социально-классовые категории пересмотрят по нескольку раз. Все это будет. Но главный шаг уже был сделан. Начало положено. Церковь обратила внимание на свой народ. Понтифик даже потребует от французского духовенства прекратить борьбу с республикой, чем положит начало примирению религии и власти. Лишь одно папа считал невозможным. Все чаще звучавшие голоса, призывающие отделить церковь от государства, святой отец решительно отвергал как ересь. Еще долго римские епископы будут считать религиозную свободу противной учению церкви и ее высокому положению, которое бескомпромиссно должно сохраняться в европейских государствах. Пройдут годы. Понтифики переосмыслят и этот вопрос. А пока первый папа-новатор с размахом отпраздновал четверть века своего правления. Люди любили его. Государства признавали его авторитет. Сам же Лев XIII продолжал тихо бунтовать против объединенной Италии. Он скончался ровно через пять месяцев после юбилея и был погребен в базилике святого Иоанна на Латеранском холме. В Кипарисовом гробу с тремя монетами в руке папа Джоакина Петчи впервые покинул Ватикан.